Глава тридцать девятая. Огромный истекающий кровью дракон оставил после своего падения глубокий кратер в земле, и осевшая вокруг него угольная пыль уже практически казалась готовой могилой. Его наездница, подруга, как я слышал, которая прямо сейчас стояла на земле, с вздымающейся от ярости грудью, по-видимому, не слишком сильно об этом беспокоилась. «Ты знаешь, кто я?» спросила она, сузив глаза, и смотря на меня с желанием сожрать. «Да», — утвердительно кивнул я. «Идиотка, которая не знает предела собственной силы, отребья, которая снова хочет уничтожить свою семью собственным воскомерием». Даже не успев договорить, я ощутил опасность. Длинный лук из дерева чистейшего белого цвета вновь заиграл в руке этой безумной женщины, а свист ветра сообщил мне о приближающейся за моей жизнью стреле. В этот раз она не сдерживалась ни на йоту, в этот раз она меня не недооценивала. Но почему-то мне показалось, что эта стрела была даже медленнее, чем та, пущенная в меня в качестве приветствия. Резко сделав взмах снизу вверх, навстречу пущенной стреле, я просто рассек ее своим мечом, и осколки этой смертоносной вещи пролетели дальше по обе стороны от меня, упав на землю за моей спиной метрах в ста. «Это все?» — спросил я надменно, подняв бровь. «Тварь!» — прорычала эльфийка, жав крепче свой белоснежный белый лук. «Не смей недооценивать меня!» Движения ее рук были столь стремительны, что даже летающая по небу угольная пыль тут же разлетелась в стороны от ее импульса. Титивана ее оружие вздрогнуло так же быстро, как и замолчала. А я просто наклонил голову вправо, позволив новой пущенной стреле пролететь всего сантиметр от моего шлема. «Удивительно. Эта стрела была еще быстрее, еще яростнее, но казалось для меня еще медленнее. Концентрируясь на сражении с каждым тактом бьющегося в ярости сердца, я кажется, снова начал расти. Слушая тебе от твоей матери, я думал, что ты действительно сильна, негромко сказал я, расплываясь в улыбке: Как жалко, заткнись! И вновь несущая ярость своей хозяйки тетива, стремительно вздрогнула, посылая вперед целый ворох стрел. В этот раз эта женщина вела себя так, словно вот-вот слетит с катушек. Целый ряд стрел был пущен в мою сторону, но так же, как и до этого, каждая из этих стрел казалась медленнее предыдущей. Отклонив в сторону голову, я пропустил первую, повернув тело, пропустил вторую, выставил руку и поймал за оперение третью, То, что просто летела мимо меня, словно ее хозяйка выпустила, вообще не стараясь целиться. «Удивительно!» — сказал я, вновь повернувшись к этой эльфийке, демонстрируя ей пойманную мной стрелу. «Я слышал, что ты хотела участвовать в прошлой божественной войне. С твоими-то «Да что ты знаешь!» «Я знаю, что ты не способна победить даже гоблина!» — сухо ответил я на ее громкий и надрывный крик. «Ты не просто гоблин!» вновь крикнула она. «Ты апостол!» «Так же, как и ты, нет?» улыбнулся я. «У всех богов такие есть, или ты не в курсе?» «Не держи меня за дуру!» «Я своими руками отправила на тот свет множество таких!» «О!» — протянул я. «Молодых и слабых!» «Даже я еще не достиг пика своих сил, а ты уже совсем старуха!» «Много ли чести убивать тех, кто моложе тебя на множество столетий?» хмыкнула она. Каждый, кто войдет в наш лес, умрет. Мы и сейчас в этом лесу. Улыбнулся я, разведя в сторону свои руки и с прищуром глядя на нее. Может попробуешь еще раз? Скрипнув зубами от ярости, она все еще смотрела на меня, а затем осторожно смотрела угольную пыль под ней и выжженную до черна поляну. Прикинула расстояние до леса и приготовилась бежать. Хорошая попытка. Ухмыльнулся я сразу же, как она перенесла свой вес на носок опорной ноги и бросилась бежать. Тут же, сорвавшись с места, я бросился следом. За три шага поравнялся с ней и за два последующих обогнул по дуге. «Попробуй еще раз!» Сжав рукоять своего меча обеими руками и сделав взмах, я выпрыгнул в ее сторону, рубанув этим мечом со всей силы. Пустившись бежать... Эльфийка сильно испугалась, увидев меня прямо перед собой спустя всего пару мгновений. Скинул руки, чтобы защититься от удара. И если бы не мой меч, который я обрушил на ее плоской стороной, то он бы тут же разрубил эту девку пополам. Однако даже так удар вышел такой силы, что принявший на себя удар деревянный лук тут же разлетелся в щепки. Мой меч рухнул ей на грудь, и словно деревянная бита, ударившая по бейсбольному мячу вышвырнул ее тело туда же, откуда оно и прилетело. Получивший удар эльфийка вылетела в сторону и рухнула на землю, прокатившись по угольному полю сотню метров. Несколько раз перевернулась в воздухе и осталась лежать совсем рядом с истекающим кровью раненым драконом. «С твоими-то силенками!» Бросил я, медленно приближаясь к поднимающейся на ноги эльфийке если бы я добралась до леса ты бы так не радовался прошипела она поднявшись на ноги и сплюнув на землю целый глоток крови. теперь ты начинаешь передо мной оправдываться ухмыльнулся находя это очень забавным Ты же хотела участвовать в прошлой войне разве нет резко сделав шаг вперед я оказался прямо рядом с ней и даже не дав ей времени чтобы шагнуть или испугаться протянув руку схватил ее за горло и жал почти изо всех сил, выдавив из нее несколько болезненных хрипов. Из-за моего маленького роста я не мог поднять ее над землей, но сейчас она висела над ней, почти стоя на коленях. Схватившись за мою руку, она попыталась ее рожать, но в ее пальцах не было столько силы, чтобы сопротивляться мне. Попыталась достать до меня ногой, но вышел из этого просто легкий, ничего не значащий пинок, который я даже не заметил. «Я скажу еще раз», — сказал я, наблюдая, как эта женщина задыхается в моей хватке и за ее стремительно синеющим лицом. «С твоими-то силенками! Прошу, отпусти!» Тихий голос, почти неслышный, донесся до моего уха, но исходил он не от этой умирающей и высокомерной идиотки, а от маленькой девочки, прячущейся все это время за моим доспехом. Маленький цветочек вылезла из-за моей пазухи, запрыгнула на мою руку, встала нажимающая горло эльфийской принцессы запястья, повернулась ко мне, загородив ее своей спиной. «Прошу, отпустите ее!» Всхлипнула она, широко расставив руки в стороны и защищая ее собственным телом. «Вы же обещали, что никого из них не убьете!» «Да!» Смотря на эти крохотные заплаканные глазки, Я с трудом мог опознать в ней могучего бога всего этого леса. Но от этого на самом деле сопротивляться ей было значительно сложнее. Протянув свободную руку и выпустив из нее меч, я взял эту девчонку за шиворот и пересадил с моей руки обратно на свое плечо, посмотрел еще несколько секунд на закатившую глаза эльфийку и вышвырнул ее в сторону, словно мешок мусора. «Это уже второй раз, когда эта кроха спасает твою жизнь». Сказал я, не оборачиваясь, купавшей на землю женщине. Вместо этого я повернулся к огромному дракону, все еще лежащему здесь и истекающему кровью. Я обещал не убивать твоих детей, маленький цветочек. Но вот насчет этой дряни никакого уговора не было. Ты уж меня прости.